Глава семнадцатая Из моих ног будто вынули кости, пришлось сбросить туфли и сесть на тот же самый валун, где мы обнимались с Грегом. А еще от чересчур сильного выплеска магии болели пальцы и ладони, как обожженные кипятком. Я подула на них, затем вытащила из сумочки антисептик и побрызгала сверху, чтобы немного притупить ощущение. Белый волк тем временем метался по рельсам, несколько раз впустую клацнул челюстями, после чего забежал в тоннель. Наверняка злился, что я спугнула нечисть, не стала удерживать ее на месте, чтобы он смог изгнать. Но Грек не видел, как над железной дорогой замерцала Марева, а земля крошилась и осыпалась вниз. Еще немного, и поезд мог бы утащить его за границу нашего мира. Такое случалось и раньше, пусть и редко, и дело не в доброте нечисти, а в том, что с человеком ей, в общем-то, делать нечего. Перейдя границу, он сам станет частично нечистью и перестанет быть таким лакомым источником энергии. К тому же затащить можно только того, кто до предела напитан магией, инквизитора в момент изгнания, ведьму, которая творит свою вражбу, или же оборотня в зверином облике. Стоило бы Грегу сменить постась, как нечисть не смогла бы дальше его тащить. А здесь такой продуманный план, выверенные действия, надпись с фамилией. Зачем? У Грега есть враги где-то в другом мире, какая-то обиженная нечисть, которая решила отомстить столь странным способом. Но они не злопамятны, вернее, жажда энергии перевешивает желание выслеживать и мстить конкретному человеку. «Это еще одна бывшая Романа, хочет расстроить его свадьбу с гарантией, или нет, бывшая МакДугала, которая решила, что вдали от тысяч других женщин он точно будет только ее». Паци подобрался к краю обрыва и с любопытством заглянул вниз. «Магия нечисти разворотила камни и погнула рельсы, но уже отсюда я видела остатки пентаграммы. Значит, кто-то заранее начертил ее, присыпал гравием и замаскировал пучками травы. Потом просто дожидался, пока Грег попадется в ловушку. Но как они узнали, что он придет сюда?» Хотя это как раз логично. Если поездом постоянно пугают туристов, то на остаточных следах их эмоций проще выстроить нужный фантом. А долг Альфы – проверить все самые опасные места. «Подколка засчитана». Я подошла ближе к коту и взяла его на руки. Так было спокойнее. «Но не все бывшие такие же чокнутые, как я. Нужно поискать другие зацепки». «Нужно перебираться в Париж». «Зачем тебе туда? И я не могу летать на самолете, сам знаешь». Поплывем на круизном лайнере. Ты найдешь себе любовника среди стюардов. Ох, Париж, Париж, город мечты, и дизайнерских шмоток. А уж сколько там самочек! Вот вместе с Грегом и попутешествуем. Когда разберемся с нечистью и зачем по Цифику дизайнерские вещи? Он даже кожаный ошейник сгрыз и смыл в унитаз вместе с моей блузкой. Тогда чуть не разорилась на услугах сантехника. «И ты не побоишься выпускать его в город миллиона самочек? Пусть сидит в своем Лейквуде». Кот поставил лапы мне на ногу и заглянул в глаза, точно проголодался. «К тому же нам надо отправляться прямо сейчас. А МакДугал тебя еще не простил. Он же знает, нельзя доверять ведьме. А Париж ждать не будет». «А ты знаешь, что он возглавляет список самых переоцененных туристических городов?» В этот раз Пацифик запрыгнул на колени и преданно заглянул в глаза. М -м, «Лишь бы все испортить. Пошли поедим, что ли?» «Растревожило меня образами круассанов и самочек. Теперь сам не свой». Логики в его поведении не было, но и дальше оставаться здесь довольно глупо. «Грег сбежал неизвестно куда. Одна я такую мощную нечисть никогда не одолею, поэтому лучше в самом деле ехать домой». «Правда, вначале нужно найти машину, а для этого вернуться к мельнице. Но расстояние получится почти как до дома Грега. Или нет, связь здесь ловила плохо, и карта не подгружалась». Пацифик наверняка знал точное направление, но решил притвориться милым бестолковым котиком и молчал. Где-то вдалеке снова застучал колесами поезд, но в этот раз обошлось без нечисти. И всё равно мне стало не по себе. В компании с надёжным и спокойным Грегом это место казалось романтичным и живописным. А без него начало навевать жуть, особенно вывороченная земля и покорёженные рельсы. Я снова попала в переплёт, стоило чуть приблизиться к ночным. Это всё кармическое возмездие за желание расстроить свадьбу Тони и Роуз. Вот осталось бы в своем городе, не попало бы в переплет. но и Грэга бы не встретила. А сейчас не представляю, как это потерять и его тоже. Он появился будто из-под земли. Просто возник рядом волчьей ипостаси и мотнул головой, чтобы я цеплялась за него. Пацифик и вовсе сразу запрыгнул на волчью спину, вцепился в нее когтями и засветился радостью». Идти сразу стало легче, к тому же Грег повёл меня не к старому Лейквуду, а в другую сторону. Поплутав немного, мы вышли к дороге, на обочине которой стояла моя машина. Стена леса надёжно её прятала, как и изгибы ландшафта. Казалось, весь Лейквуд и его окрестности состоят из гор, холмов, леса и безграничного яркого неба, уже начавшего наливаться плотный осенний синевой. Не хочешь поговорить? Тихо спросила я у Грега, когда он остановился на самой границе леса. Волк отступил на пару шагов, затем полностью растворился в листве. «О чем с тобой разговаривать? Злая, лживая женщина, которая даже не свозила котика в Париж!» Сразу же напомнил о себе пацы. «А вот ты говоришь даже слишком много!» Он обиделся и умолк, не раздавая ценнейших советов до самого дома Грега. «Только там, уничтожив две пачки кошачьего корма и половину банки мороженого, которые я по недоразумению забыла на столе, Пацифик немного подобрел и решил и дальше делиться своей мудростью. Вспомни, как ты впервые встретилась с нечистью. Не думала, что зря читаешь все эти легенды». Враг в это время собирает себе силу потихоньку, подстраивая супружеские ссоры или увольнения. Их же двое. Один вполне может быть шутником-дубликатором, а второй той самой мощной тварюгой, которая превратилась в поезд. Нет, следы надо искать в прошлом Грега. Недаром же на плакате было его имя. И я даже знаю, с кого лучше начать. «А где он так наелся, чтобы сделать поезд?» Не, дорогуша, это одна и та же нечисть. А вторая наверняка сидит себе где-нибудь тихо и никуда не вмешивается». Надо же было придумать такую глупость. Тихая нечисть. Да они не могут не пожирать энергию людей. Просто загнуться в таком случае и тихонько просочаться обратно в свой мир. Как и везде на севере летом, темнело в Лейквуде поздно. Поэтому я и рассчитывала, что нужный мне человек... «До сих пор сидит на рабочем месте. Тем более в городе творится такое. Осталось только подготовиться к встрече, взять с собой милого котика и отправляться на разведку». «Через час мы с Пацификом подъехали к ратуше. На улице уже почти стемнело, но в приемной помощника мэра до сих пор горел свет. Очень надеюсь, что самого Грега нет на месте, а вот нужный мне человек и есть». «Это гениальный ход», — поддержал паци. Кому, как не секретарше, знать все о Макдугале? Сейчас входим, ты сразу же бросаешь в серву заклинанием, валишь на пол и начинаешь медленно, по одному криво отрезать ногти. Я кто, по-твоему, боец-рестлер? Ты ведьма. Это намного хуже. И Дина тоже ведьма, что несколько уравнивала наши шансы. «Но возможную схватку я оставила на самый крайний случай». Паца же, напротив, предвкушал сражение, потому как вздыбил шерсть и весело трусил впереди с таким видом, будто он – фигуристая блондинка в бикини, которая выносит табличку о начале раунда. Секретарша в самом деле была на месте, болтала с кем-то по телефону и одновременно печатала текст. Я помахала рукой в знак приветствия и тихо уселась в одно из кресел, а скромного вида коробку с едва заметной эмблемой пристроила на колени. По вспыхнувшему взгляду Дины стало ясно, она знает, что внутри. Здесь я, конечно, рисковала. Не все интересуются модой и дорогими вещами, но я подстраховалась на этот случай и заготовила длинную рекламную речь. грек сегодня вряд ли объявится», — с раздражением бросила секретарша и пододвинула к себе стопку бумаги. Я же погладила крышку коробки и вздохнула. «Что ж, так, наверное, даже лучше». «Мы с ним не так давно знакомы, отношения все набирают обороты. Хотелось, знаете ли, узнать о нем чуть больше». «Думаешь, я буду сплетничать о своем боссе?» Дина резко встала и скрестила руки на груди. «Сама неприступность и неподкупность. Только взгляд как прилип к коробке, так и не отлипал». «Нет? Жаль. Ну тогда, может, подскажешь, кому можно было бы подарить сумочку? Мне такую носить не с чем. Люблю более спокойные тона». «Сама не знаю, зачем схватила ее на распродаже. Точнее, сумочку я прикупила к годовщине свадьбы, той самой, после которой мы с мужем решили пожить отдельно. А теперь Тони готовится жениться на Роуз, а я бессовестно подкупаю другую ведьму ради сведений о Макдугале». Дина вначале недоверчиво разглядывала протянутую к ней коробку, затем приоткрыла ее и распахнула глаза так, будто там в ряд лежали десяток золотых слитков. «На самом деле сумочка была небольшой и аккуратной, без каких-то особенных украшений. Но опытный человек за один взгляд оценил бы её реальную стоимость». «Таких, наверное, штук сто всего», – пробормотала Дина, с благоговейным трепетом взяла сумочку в руки и повертела со всех сторон. «Не жалко. Двенадцать, на самом деле. У остальных вот эти вставки выполнены из кожи с тёмным орнаментом о «Хочешь, забирай?» – махнула я рукой. «Все равно не буду сплетничать о Греге», – отрезала она и, с сожалением положила сумочку обратно. «Дожимай! Дожимай ее!» Пацифик тут же объявился рядом и сунул нос в коробку. «Сплетни мне без надобности, но не хочу рисковать, ввязываясь в новые отношения, поэтому послушала бы о его врагах, завистниках, недоброжелателях». Дина замялась и опустила взгляд, а после почти минуту вращала большие пальцы вокруг друг друга, вздыхала и поджимала губы. Будто хотела что-то сказать, но никак не решалась. «Ник, пожалуй, самый опасный. Он давно метит на место помощника мэра, но Грег считает, что тот еще не готов брать на себя такую ответственность. Потом этот, как его... М -м, Тони Сопрано, будущий муж его дочери, он как-то обмолвился, что побаивается папашу Макдугала». «Романа», — поправил я, — «возможно, в чем-то Тони и не подарок, но переправлять тестя в другой мир он бы не стал». «Точно!» Всегда не любила эти итальянские фамилии, все похожи на название пиццы. Стукнуть бы ее по голове. Тем более ничего полезного эта рыжая ведьма так и не озвучила. Но я продолжала мило улыбаться и не пыталась забрать коробку назад. Одина тем временем все сыпала и сыпала именами, честно отрабатывая сумочку. Когда дело дошло до дальнобойщика, которого Грег как-то случайно облил кофе, я сдалась». «Нет, нужен кто-то очень серьезный, тот, кто мог бы пожелать Грегу смерти. Вдруг этот злодей решит начать с меня. Хьюго Хантер, прошлый, эм, помощник мэра». Я чуть дернула уголком рта и сотворила над рукой простейшее заклинание. Дина же покачала головой и продолжила, но уже почему-то шепотом. «Хантер был прошлым Альфой, Грегор сместил его и отправил в изгнание». «Хотя ты же знаешь правила. Обычно бывших спроваживают в другой филиал, подальше от нынешнего. Но зная характер Хьюга, его бы там признали невменяемым и заперли в клетку до конца жизни. Грег поступил иначе, за что поплатился. Однажды Хантер собственными руками соорудил разлом и призвал оттуда нечисть. Грег первым прибежал на место. Это мне по секрету рассказал Уилл. Он подоспел позже. Но все, что сделал, довез еле живого МакДугала до больницы. И к тому моменту в старом Лейквуде не было ни Хантера, ни нечисти. Официальную версию ты наверняка знаешь, а неофициальная — одно сплошное тёмное пятно. Среди живых Хантера точно нет, я проверяла. Значит, недоброжелателей у Грега тоже вроде как нет. И что же там случилось, как думаешь? Дина пожала плечами. «Это всё, что знаю». В первые дни мы с Доком Фишером были слишком заняты спасением Грега, а потом стало неудобно расспрашивать. Тем более история сама по себе нехорошая. Альфам, даже бывшим, положено защищать наш мир, а не создавать разломы. Это от колдунов и ведьм привыкли ожидать всякого. А вот оборотни... Да, ты права. Голова шла кругом от таких новостей и почему-то защемила в груди. Грег, он такой... Такой угу. втройне поганый поступок соблазнять такого самца ради дохлого, психованного романа. Снова решил поиграть в мою совесть пацифик. «Но сейчас он был неправ. Я не соблазняла Грэга ради того, чтобы вернуть Тони. Точнее, именно ради того, но сейчас уже совсем не хочу возвращать Романа. Пусть женится на своей Роуз, а я буду утешать старичка МакДугала. Наверное. Не знаю, как же я запуталась. Эх!» Я переложила коробку из-под сумочки на колени к Дине и встала. «Пойду сообщу тетушке Ингрид, что ритуал от врагов не понадобится». Она расстроится, конечно. Уже полгода не рубила черного петуха. Такой простой может здорово сказаться на технике. Но что поделаешь. Ингрид Фостер — твоя родственница. У Дины снова полезли глаза на лоб, а мне стало немного стыдно за то, что решила воспользоваться тетушкиной славой. Но Грегу такое родство наверняка пойдет на пользу. Племянница самой Ингрид Фостер — это серьезнее какой-то выдуманный Люси. «Но это секрет», — подмигнула я, затем взяла «Пацифика» на руки и покинула приемную. Нечисть снова спряталась. Грек обежал весь Лейквуд по периметру, но так и не нашел следов. Дома же, куда зашел переодеться, тоже было пусто. Элис уехала куда-то, но через распахнутую дверь в ее комнату виднелся раскрытый чемодан и вывернутые на кровать вещи. Отправилась искать приключений на одну ночь. Ты же был точно обиженный мальчишка, который и поговорить не может. Внутренний голос, как всегда, был предельно честен и язвителен. Грег отмахнулся от него, нашел одежду и сделал отметку в ежедневнике, что надо заглянуть в магазин и пополнить запасы. И консервов для стареющих собак тоже. Только старые и глупые домашние псы допускают, чтобы в их дворе поселился здоровенный такой скунс. Три скунса, если быть точным и посчитать обе нечисти и пацифика. Ярым противником техники Грег не был, но все эти навороченные гаджеты сбивали его с толку, мешали слушать песню Лейквуда. Блокнот другое дело. Но когда было нужно, Грег без проблем работал за ноутбуком. Вот и сейчас он первым делом написал одному знакомому письмо с просьбой разузнать о судимости Тони, а после отправил официальный запрос в главный офис ночных насчёт Элис Романа. Ответили оттуда почти сразу, даже выслали фото из личного дела». «Да, здесь она не обманула. Действительно, ведьма, притом из весьма могущественной семьи. И на снимке она была на несколько лет моложе, с длинными, уходящими за край кадра волосами. Почему остригла их? Элис очень шло. Нынешняя прическа тоже неплоха, но та была все же лучше». Закончив с этим, Грег в задумчивости исчертил несколько белых листов, рисуя на них схемы и занося туда всю известную ему информацию о нечисти. Та была очень мощной, действовала нагло и всегда успевала уйти до того, как ее поймают. Если бы небольшая надпись на плакате, Грег бы решил, что им попался просто очень талантливый гость, но теперь точно знал, нечисти помогали. У нее был консультант, тот, кто знал о методах работы ночных и хорошо изучил самого Грега. Переиграть с такого будет непросто, но он очень постарается. Пока же сделал несколько звонков, написал ряд писем, поинтересовался делами Уила и сделал себе пару бутербродов. Стоило надкусить один, как перед глазами возникла качающая головой Элис с горой таблеток и флаконов в руках. Глупость какая, гастрит у оборотня, еще бы аллергию нашли или же сифилис, как у Романа. Хотя, стоп, у того тоже наверняка не было сифилиса, это все выдумки ведьмы». Но настроение ушло вместе с аппетитом, зато желудок и пищевод снова горели от изжоги. Грег вздохнул, вытащил из холодильника пакет молока, по привычке оторвал уголок зубами и отпил, жадно глотая так, будто это последняя пачка молока в его жизни. А после сразу же выплюнул в раковину и прополоскал рот. Необъяснимым образом ультрапастеризованное молоко прокисло и разделилось на две части. «Желтоватую жидкую и густую белую, похожую на творожный сыр». Ради любопытства Грег вскрыл еще две пачки, но из каждой вылилось ровно то же самое. «Ведьма», — проговорил он. Затем с неохотой полез на полку с лекарствами, где его уже ждали знакомые таблетки, обклеенные стикерами с указанием, что и когда нужно выпить. А на плите нашлись паровые котлеты и запеченные овощи, укутанные в два толстых полотенца, чтобы не остыли. «Заботливая ведьма!» Грег скривился, но все же положил себе порцию еды. «На вкус оказалось вполне сносно, но все же не сравнится со стаканчиком молока». Пока Грек ковырял еду, к дому подъехала машина, а потом через окно внутрь ворвался Пацифик и с разбегу прыгнул на забытую тарелку с бутербродами. Вытащил оттуда сыр и ветчину и начал жадно глотать их, чтобы хозяйка не отобрала. Решив, что страдать в одиночестве преступления, Грег поднял кота под передние лапы и донёс до его миски, в которой уже лежал корм, специально сбалансированный по питательным веществам и микроэлементам. С выражением «А, сам бы стал жрать такое». Кот пересел хвостом к входной двери и продолжил жевать ветчину. Отбирать её Грег не стал, пусть хоть кто-то получает удовольствие от жизни. «Что он там снова ест?» Элис ворвалась в дом как ураган, после подбежала к Пацифику и почти влезла ему в пасть. Но к тому времени от ветчины уже ничего не осталось, и кот мог по праву шипеть на хозяйку, выражая свою обиду. «Заколдуй и остальную еду, пусть питается одними консервами». Грег заварил чай и вернулся на свое место за столом. Элис тоже села. но на самый краешек стула, будто провинившаяся ученица или нежеланная гостья. «Перестанешь гасить так и сжогу, больше не буду колдовать. Вы же невозможные!» — вспылила она. «Точно два маленьких ребёнка, которые постоянно тянут в рот гадость». «Дом Грегора. Правила Грегора. Рацион Грегора. Желудочное кровотечение Грегора». Когда начинала злиться, Элис еще сильнее напоминала ведьму. Такие же яркие и сияющие зеленью глаза, растрепанные волосы, покрасневшие щеки. И грудь вздымается так часто, что хочется смотреть и смотреть. Пожалуй, Грег серьезно переоценил свою нелюбовь к ведьмам в целом и свою обиду на одну конкретную. И оно может случиться прямо на свадьбе Роуз». В этот раз Элис все же смогла надавить на его больную мозоль. «Но ты же за этим приехала. Хотела расстроить свадьбу и вернуть себе Романа». Ведьма замялась, затем виновато поджала губы и пробормотала. «Уже нет. Пусть Роуз с ним мучается. К тому же за тобой тоже должен кто-то присматривать. Дочка явно не справляется». «И вредить им с и ты не будешь». «Пойди разбери, можно ли верить Элис или нет». Сейчас она вроде как говорила искренне и смотрела на Грега так, что во рту становилось сухо, а мозг уже просчитывал варианты, где бы запереть Пацифика. Под взглядом фамильяра Грег чувствовал себя неуютно, точно этот бестолковый кот в самом деле все понимал и даже оценивал. «Хочешь, привяжи меня к кровати до самой свадьбы». Она предложила вроде бы в шутку, но вытянутые вперед руки и виновато невинный взгляд обещали другое. Уил давно советовал, но до свадьбы ты так не продержишься, уже к утру запросишь пощады. Внезапно она скептически хмыкнула, вытащила смартфон и начала вбивать в него напоминания на 5.30 утра. Попросить у Макдугала пощады, чтобы не травмировать его самолюбие. Дочитывать значило бы прикончить это самолюбие вовсе, поэтому Грег подхватил ведьму на руки и потащил ее в спальню. Там хорошая дверь с защелкой. По Ацифику никак не пробраться.